Глава двадцатая Возле муравейника «Эй, смотрите! Снова этот барон со своей гвардией прибыл!» Стали шептаться люди у входа в муравейник. «И чего ему только не сидится в своем баронстве!» Люди помнили, сколько добычи вынес он в прошлый раз, и их брала зависть. Многие завидовали, а еще больше не понимали. «Почему другие так его обсуждают?» «Вы в рты прикрыли?» — подошел к двум молодым матерый ист третьего класса. «Галактионов может вам ваши языки укоротить. И вообще, прежде чем сплетни распускать, сперва бы узнали о нем. Он настоящий боевой ист, который достиг второго класса всего за несколько месяцев». На словах о втором классе молодые люди побледнели. «Они не знали об этом факте». И теперь очень жалели, что позволили себе больше, чем стоило. С их пятыми классами Галтюнов был условно абсолют, а и де этого они думали, что он сражается только за счёт своей гвардии. Стоп. А это что ещё такое? Указал один из них в сторону барона, но быстро опомнился и убрал руку. Э? Плегушка? Какого хрена? До людей стало доходить, что здесь что-то не так. В этот раз за бароном по пятам следует человек. ребёнок-карлик, кто-то очень низкого роста, в костюме лягушки и с маленьким мечом на поясе. Почему мне кажется, что это ненормально? изумлённо спросил сержант у напарника, который патрулировал здесь. Не, а что? Правда, я классно придумал. Я не могу успокоиться, разглядывая реакцию людей. Мне кажется, это жестоко, даже для тебя, высказался Остахов. Жестоко? возмутился я. Да что ты знаешь? В этом костюме отличная вентиляция. Он сделан из части твари, что дают дополнительную защиту. А эти большие глаза, между прочим, как две форточки, через которые всё прекрасно видно. Я, между прочим, создавал этот спецзаказ через Долгорукова. А и стоит он, та, впрочем, не будем об этом, больная тема. Но почему именно лягушка? Не оставал от меня Гриша, чтобы никто не догадался, заржал я, и Остахов понял, что я не признаюсь. Но, в конце концов, не черпашку ниндзя из Одина нужно было сделать. Костюм и правда стоил дорого, но зато теперь Один может ходить со мной, не боясь, что о нём узнают. А то мне хватило парочка раз, когда у разломов на него глазели военные и тыкали пальцем. Один стойко всегда держал удар, но я ощущал, что он переживает. Больше всего в жизни он не хотел меня подвести. Теперь же многие восхищаются его костюмом, а Один может разглядывать людей. Вообще-то, на удивление, ему костюмчик понравился, и я был рад этому факту. А как он был рад, что я привёл его в такое замечательное место, а просто словами не передать. Мы сразу направились на нижние уровни с помощью разведки шнырки и стали защищать третий уровень в нужном нам месте. На третьем у нас были лишь незначительные проблемы, и то только по причине, что гвардия рвалась в бой. Кстати, в этот раз я взял ещё Сойку. И тут она себя показала просто удивительно. Девушка удачно вписалась в разломную идею, и теперь, скорее всего, займёт достойное место в отряде Астахова. Чудно смотреть, когда на них бежит стадо чёрных муравьёв, а затем два муравья притормаживают и атакуют своих же со спины. А там и взломщики подбегают и легко разбираются с противником. Убедившись, что у моих людей всё в порядке, Я набрался на четвёртый уровень, где начинался упорминный ад. Там жили существа посильнее, и так легко с ними не справиться. Впрочем, у меня есть Один, и сегодня его день триумфа. Знаешь, я наблюдал за тобой. Прибыв на удобную поляну, где ещё минуту назад были яйца муравьёв, а теперь лишь пепел, обратился я к Одину. Мне нравится, что ты стремишься к развитию. Однако для этого нужны разные противники. И сегодня я решил познакомить тебя с ними. Весь этот таж сегодня твоё поле боя, где ты можешь сделать всё, что угодно. Один преклонил колено, а когда я дал отмашку рукой, чтобы он встал, то его аж распирало от радости. И почему меня окружают одни маньяки, падки и на силу? Мгновенно были призваны полсотни мелких тварей. У каждого была своя роль, и они стали её покорно исполнять. Один стоял в центре, и как дирижёр управляет оркестром, так он управлял боем. Ах, чуть не забыл. Вдруг вспомнил я об одной вещи. Вседа редко заходят люди. Ты можешь снять свой костюм? Один наш перекосило, и он отрицательно замотал головой. Так я узнал, что Один теперь не хочет снимать мой подарок. У меня уже есть один хомяк, теперь появилась жаба. Сам же я, как дурак, поплёлся на пятый этаж, где тоже смогу проявить себя. Рискованно, но времени совсем мало. Завтра у меня в полночь путешествие длиной в один теневой миг. Весело у нас была ночка. Покинули мы разлом только в 8 утра, и не обошлось без проблем. Двое человек были ранены, но не критично. Ещё почти все заработали истощение и теперь 2 дня проведут в режиме боевой амёбы. То есть будут лежать, есть и спать. Но так всё нормально. Я набрал дофига и больше душ, а ещё больше мне принёс Онин. Вот он как раз не хотел уходить, но оставить его там без вариантов. Я первый раз слышу о таком, чтобы половина четвёртого этажа кто-то смог зачистить. А Маринке Крыстюк в дурацком костюме лягушки смог. Это ж к слову был реально огромным новопостом, один оказался сильнее. Да что там говорить? Если только вывоз добычи с муравьёв происходил в трёходке. Пока мы сражались, призонные пленённые муравьи таскали добычу к третьему этажу. Там её сразу забирали добытчики и относили в наши фуры. Думаю, в этот раз, на несколько сотень мы точно приборахлились. И нихило набрали материалов для моего будущего бизнеса. Вот только жаль, что слишком часто это повторять нельзя. Человек как батарейка. Если слишком часто опустошать его до конца, конечно, количество циклов у него будет. До вот один прекрасный день он просто откажется заряжаться. В весь день после разлома я проспал как убитый и проснулся аккурат в 10:00 вечера. Прощаний никаких не устраивал, не видел в этом смысла, ведь я точно вернусь назад. Приготовлений тоже никаких толком не делал. Меч при мне, да и я сам, вот этого и хватит. Я всё ещё не добыл броню, что реально помогла бы мне, а не скоуло движение. Как бы заказать доставку из моего прошлого мира. Всё, что сделал, это написал Анне, что на часик другой отойду по делам. А больше у меня не хватит времени. Ведь я не смогу долго удерживать теневого дракона со своими нынешними силами. Выбрался из дома и направился в лес. Здесь никто не пострадает во время призыва. Стоя под звёздным небом, я ещё разглянул на чистое и вздохнул. Пора. Секунда концентрации, и сильная старая душа начинает пробуждаться в глубине моей души. Приди, и будешь свободен, голосом силы произнёс я, и начался призыв. Я помнил, что тяновой дракон планировал отложить кладку, и его идея никуда не делась, его самка теперь свободна, и, вполне возможно, где-то дожидается его. Так же вполне возможно, что в виде яйца в другой кладке. Дракон пытался сопротивляться, но я ему быстро напомнил, кто я, и куда ему идти со своим гневом и претензиями. Он был сильнее меня на данный момент, но это ему не помогло совершенно. Моя воля была нерушима. А то, что силы мало, так он и не заметил сразу. Да и не собираюсь я его призывать в материальный мир. Мне он нужен только для полёта в тени. Так что я справился. Когда он подчинился, то был призван, и тут началось самое веселье. Миг, и я ухожу в тень на манер шнырки. Ещё миг, и я уже сижу на спине тяни его дракона и погоняю его в сторону замка Распутина. Хорошо, что я сохранил координаты, взятые из души убийцы, которого послала нас Путина. В тени все искажается, и нужен немалый опыт, чтобы суметь распознать реальный мир отсюда. У меня он был, хотя небольшой, но приземлиться на главную башню у меня получилось. Вывалился из тени на башне я ровно за полчаса до ожидаемого нападения Доброхотова, и у меня еще даже осталось время на разведку. Ну как у меня? Шнырька всегда со мной. Вот, вроде полчаса есть еще. Так какого хрена Шнырька уже обнаружил первую тройку доброходцев на стенах? Что за пунктуальность в перемешку со спешкой? Неужели так не терпится прикончить Распутина? Постоял здесь минут десять, наблюдая за происходящей картиной взглядом шнырьки. Вроде нахожусь на вражеской территории с определенной миссией, во время стычки двух сильных мира сего разжиться деньжатами. А вместо серьезности я сейчас стою и ржу, как последний идиот. Распутина в замке нет. Разведка Доброхотова дала трещину. Ох, знал бы он, что все его затеи впустую. Как же можно было так облажаться? А они хорошо работают. Прошло совсем мало времени, а они уже выделили всю охрану на восточной стене и не подняли при этом шум. Ещё захватили два здания, правда, те были пустыми. И на той стороне сейчас устанавливают какие-то артефакты. У них целый ящик таковых. Работа кипит полным ходом. Спасибо, мелкие. поблюдарила шнырку и взяла с его рук артефакт. Угу, понял. Они решили заминировать стену и взорвать её при отходе. Интересный артефакт. Вот только возникает у меня вопрос. Как стоит поступить мне? Просто сделать своё дело и уйти, а может присоединиться к отстреблению Распутинской армии или наоборот против Доброхотова выступить? Он как ни как находится поближе ко мне географически, чем Распутин. Или сыграть против двоих сразу? Хм. А это мысль. В любом случае, я еще не решил, но мне не нравится, как все сейчас происходит. Почему нет схваток и баталий? Где кровь, кишки и распиза... Мочилова? Тут у нас война или дом престарелых? Непорядок. «Подъем!» — заорал я и ударил кулаком, напитанным силой в огромный колокол на башне. Гул колокола разнесся по всему замку, сполошил всех, кто спал в этот момент. А это без малого две тысячи людей, большинство из которых являются гвардейцами Распутина. Ну и что? Что? У доброхода всего 144 человека. Он же так гордится своими бойцами. Вот и проверим. Кажется, сейчас будет весело. Главное имение рода Галактионовых. Анна сидела внизу в столовой, как всегда погрузившись в ноут, и решала текущие финансовые вопросы. Саша умчался куда-то по делам, но обещал скоро вернуться. Анна потянула носом и почувствовала шикарный запах жаркого, что запекала Семёновна, как раз должно созреть к тому времени, когда вернётся Саша домой. Она не признавалась себе, но очень переживала за эти 3 дня, когда Александр, по его словам, немного прокачивался. Выглядел это так, как будто он собирался умереть в любой момент. И Анна видела это по его глазам. потому что даже улыбка доставляла ему неимоверную боль. А ещё она восхищалась своим женихом, что как бы плохо ему не было, в любой её визит он шутил и улыбался. Да, при этом он старался поскорее выпроводить её наружу, но всячески успокаивал и говорил, что всё будет в порядке. Она аккуратно положила руку на левую грудь и почувствовала, как её сердце забилось быстрее. Так случалось каждый раз, когда она думала о своём будущем муже. Доброе утро, золото. раздалось сзади, и Анна увидела, что в столовую вошла их гостья. Вошла уверенно и властно. Анна не могла избавиться от ощущения, что ей не хватает королевской мантии, а этот высоко вздёрнутый подбородок мог бы относиться к особе королевских кровей. За ней в припрыжку забежала Авдотья, испуганно посмотрела на Анну и пропищала: "Я не могу с ней справиться". Анна улыбнулась и молча махнула рукой, отправляя Авдотью вон. Теос с вздохом облегчения тут же испарилась. Женщина молча подошла к кофейному аппарату и принялась делать тебе кофе. Анна наблюдала за ней со стороны, и даже так были видны изменения. Она перестала горбиться, стояла сейчас ровно и, кажется, что-то тихо напевала. Сделав кофе, она уселась напротив и внимательно посмотрела Анне в глаза, мило улыбаясь. А Анна не сдержалась и стрельнула головой. Раз, второй. Да нет, не может быть. Ваше императорское величество. С дрожью в голосе произнесла девушка: "Да, к счастью или к сожалению, это уже не утаить", широко улыбнулась женщина. Анна тут же спрыгнула со стула и присела в глубоком поклоне. "Прости все, ваше императорское величество". "За что, золоце?" улыбнулась императрица российская. "За что ты извиняешься? Садись обратно на место, чай остынет". В Анне сердце замерло в груди, и она никак не смела исполнить волю самой влиятельной женщины в империи. «Давай-давай, смелее», — подбодарила её императрица. «Не заставляй думать о тебе хуже, чем мне кажется. Всё это раболепие не для тебя». Анну, как ушатом холодной воды, окатили. Воспитание воспитанием. Но у неё же есть Саша, который не признавал авторитетов. А тут сама императрица говорит действовать смелее. Она осторожно уселась на стул и посмотрела в глаза. Такие молодые глаза, в которых бушевало яростное пламя. Да, теперь уже можно было узнать в этой, всё ещё с виду потрёпанной жизнью и женщине, императрицу. Этот взгляд нельзя было спутать ни с кем. Да и внешне она изменилась, изменились даже черты лица. В волосах мгновенно исчезла седина, и сейчас они отсвечивали ярким каштановым глянцем, как и должно быть у выздоравливающей и одарённой. «Сюрприз!» — улыбнулась императрица. «Только вот что за лодце!» — она убрала улыбку с лица. Никто не должен знать, что я здесь. Повторяю, абсолютно никто. Да-да, конечно, Ваше императорское величество. Вот и хорошо, она снова улыбнулась. А ещё мне просто необходимо поговорить с твоим мужчиной. Где он, кстати? Анна пожала плечами. Не знаю, сказал только, что скоро вернётся. Мужчины, улыбнулась императрица. Они все одинаковые. Считает, что достаточно сказать, что вернётся. Но совсем не за чем говорит своей жене, куда именно пошли. И она пристально посмотрела на Анну. Ты не думай, они так делают для того, чтобы изберечь нас и наши нервы. Я и, и не думаю, яростно закачала головой Анна. Честно? Вот и хорошо, сказала она и тут же обернулась в сторону кухни. Ах, какая у нас сегодня выпечка, сейчас узнаю, подоровала сею ещё растерянная Анна. Вместо того, чтобы позвать служанку, она сама направилась в сторону кухни. Но на пороге повернулась и вопросительно посмотрела на знатную гостью. Это значит, что мы теперь действительно официально женаты? В ответ императрица слегка задрала подбородок и весело рассмеялась сильным смехом здоровой и молодой женщины. Конец книги. Текст читал Александр Машков.